— Возьми ее, милый, — тихо проговорила она. — Это от матери моей. Она обережет тебя от всякого урока, от колдовства, от всего. Он взял ладанку, украдкой поцеловал ее, она носила ведь ее на груди, и набожно надел на себя. Стеша неотрывно следила за ним любящими глазами. — Теперь мне в терему моем нечему уж и дышать будет, — прошептала она и снова заплакала. И ты, хошизредка, дай себе весточку мне. А теперь прощай, уходи. Стиснув зубы, он подошел к подъехавшим вершникам. Старик тоже привел пойманного коня. Лошади тряслись и дико поводили красными глазами. Князь осмотрел колымагу. Кое-как наладить ее до монастыря можно будет, а там монахи дадут что-нибудь. — Ох, нет-нет, — сполошилась Стеша, — нет, не хочу я назад в монастырь, может, доедем как до кормежки. Старик опять обошел Колымагу, беспокойство внушало только левое заднее колесо. — Ничего, доедем, — потихоньку сказал он. — Тут неподалеку есть село Язвище, вотчина отца Игумена, там и кузня есть, ничего, доедем. Князь дождался, пока при нем усадили стешу в Колымагу, подняли и усадили Нинилу, которая все плакала от боли, возницы сели на коней, тогда кучера ездили не на козлах, а верхом, и Колымага, скрипя, тронулась. Точно прикованный смотрел он на стешу, и она неотрывно, не смущаясь людей, прощалась с ним глазами, и в голубой глубине их была мука смертная. И долго смотрел вслед ей князь Василий, пока в вечерней дали не исчезло совсем счастье его. Княгиня Галенина «Скажи отцу игумену, что княгиня Голенина приехала», — сказала кудрявому служке уже пожилая и энергичная боярыня с полным лицом и бойкими глазами. «И скажи, чтоб не медлил, а то не досуг мне». В живых глазах ее мелькнул недобрый огонек. Видимо, она предвкушала не совсем христианское удовольствие наговорить игумену немало остренького, что наготовила она про него по пути в обитель. — Да ты поворачивайся у меня поживее! — сердито крикнула она вслед служки. — Ишь, проклажается! Тот сразу перешел на рысь. Через несколько минут княгиня, сверкая глазами, уже обходила в сене отца игумена. В другие двери навстречу ей шел уже и игумен, отец Иосиф, представительный монах лет 45 с красивым румяным лицом, холеной бородой и темно-золотистыми кудрями, выбивавшимися из-под черного клобука по обеим сторонам лица. В миру Иосиф звался Иваном Саниным. Дед его Сань был выходцем из Литовской Руси и получил от великого князя Вотчины около Волоколамского. Семи лет Иван был отдан в науку в монастырь и так пристрастился там к хитрости книжной, что и сам возжелал притнять чин ангельский. Он отправился в Тверскую землю, в монастырь святого Савы, где подвязался тогда знаменитый старец варсанофей, Неумой. Войдя с великим трепетом в святую обитель, Иосиф первым делом услыхал, как монахи садят один другого непотребными словами. Пораженный он бросился вон. Старец Варсонофий, поняв его, пустился за ним вдогонку и, нагнав, посоветовал ему идти лучше в Боровский монастырь к Пафнутию. Пафнутий был родом татарин, дед его Баскак принял на Руси святое крещение и занял высокое положение. Сам Пафнутий был одним из основоположников того внешнего аскетизма, который причинил Руси и церкви столько зла. Великим грехом в Боровском монастыре считалось, если кто из иноков говорил хоть немного, кроме божественного нарушения поста. Чуть что и Пафнутий гнал иноков в шею. Вообще он ходил по обители своей с яростным оком. Пришед в Боровский монастырь, Иосиф застал игумена заколкой дров. Пафнутий принял его в свою обитель и сперва поставил на кухню, а затем перевел на еще более тяжелый труд в пекарню. Потом, приглядевшись к ловкому парню, Пафнутий стал поручать ему разные хозяйственные дела. Иосиф занимался много писанием и так в этом деле навострился, что держал все писание памятью на край языка. Привлекательная внешность, ясный и простой, не знающий сомнений ум, практичность, начитанность, замечательное умение петь псалмы и читать в церкви нараспев и красноречие скоро выдвинули Иосифа. О нем заговорили даже в Москве, где он произвел самые приятные впечатления на Ивана Третьего.